Если так, не исключено, что пружина расширяющейся Вселенной, которая раскручивается ныне, стремясь к хаосу, начнет закручиваться по мере того, как Вселенная станет сокращаться и приведет в конечном итоге к образованию нового космического яйца. Разумеется, это будет повторяться снова и снова, и мы получим пульсирующую Вселенную. В этом случае у природы действительно нет ни начала, ни конца. Вселенная существует вечно. И для вопросов, откуда взялось бесконечное количество космических яиц, или откуда взялся порядок, просто не остается места. Есть еще одно обстоятельство. Для того, чтобы расширение Вселенной прекратилось, она должна обладать достаточно интенсивным гравитационным полем, способным совладать с силами расширения. Гравитационное поле Вселенной зависит от средней плотности вещества в ней, а по нынешним представлениям плотность эта не превышает одной сотой от критической, при которой расширение Вселенной прекратилось бы. Доказательства этого тезиса пока нельзя считать убедительными. Но я предчувствую, что наука еще обнаружит недостающую массу, которая могла бы повысить плотность до нужной величины. Тогда способность Вселенной пульсировать будет доказана. Ученые поставили ряд экспериментов, в результате которых, кажется, выяснено, нейтрино, скорее всего, обладают крохотной массой. Напомним, книга Азимова вышла в 1981 году. С тех пор эксперименты с целью обнаружить массу покоя у нейтрино проводились не раз, но результаты их по-прежнему дискуссионны. Примечание переводчика. Что ж, во Вселенной так много нейтрино, что в совокупности они могут составить массу достаточную и для процесса сжатия, и для обеспечения пульсации. Глава четвертая. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Свет и тьма рассматриваются здесь как противоположные и, видимо, равноценные феномены, которые могут быть отделены друг от друга, то есть разделены для самостоятельного существования. Древний человек, естественно, не мог не обратить внимания на чередование дня и ночи. Поначалу людям казалось, что свет правит днем, а тьма ночью, и что в целом они поровну делят время суток, Скорее всего, чередование и деление суток и породили убеждение древних людей в том, что Вселенная служит полем боя между первоэлементами светом и тьмой, которые существовали с самого начала и обладали равным могуществом. Таким образом, свет стал символическим олицетворением Бога, который превратил хаос в космос. В то время как тьма воплотила образ антибога, прилагающего все усилия, чтобы снова ввергнуть мир в хаос. Здесь мы слышим эхо, пульсирующей Вселенной. Так что при изрядном воображении можно нарисовать следующую картину: Отделение Богом света от тьмы подтверждает факт чередования периодов расширения изжатия Вселенной. Древние персы в деталях разработали концепцию битвы между светом и тьмой. По их воззрениям, носитель света Ахурамазда и носитель тьмы и зла Анхрамайню оба вечны и неразрушимы. Вселенная создана ими специально как поле боя. Битва между Ахурамаздой и Анхрамайню, а также между бесчисленными армиями подчиненных существ, ангелов и демонов. Люди тоже участвуют в битве уже одним только фактом присоединения к добру или злу. Продолжается вечно. Большинство исследователей мифов сходятся, может быть, принимая желаемое за действительное на том, что в конечном итоге успех гарантирован добру. После того, как еврейские племена провели несколько столетий в составе государства ахеменидов, этот дуализм вошел и в их религиозную систему. Так наравне с Анхромайнью стал сатана, антибог, пытающийся свести на нет акт варенье.